Глава 9 «Начну, пожалуй, с того момента, как мне пришлось покинуть этот мир. И почему?» Отец откинулся в кресле. «Тогда я встретил Патрисию, но её мать была против нашего брака, прочей ей судьбу королевы-феи. Но парное притяжение сделало своё дело, и на свет появилась ты». Он вздохнул и посмотрел на стену. «Я тоже посмотрела туда», увидя их портрет с младенцем на руках. «Пятьсот лет назад?» «Да». Но мать Патрисии просто сделала вид, что ничего такого не произошло, и, применив артефакт времени, выкинула нас с тобой в мир людей, лишив магии. Попыталась стереть имя дочери из истории мира, выдав её за другую фею. Но вмешался совет и отобрал у неё могущественный артефакт, отправив Патрисию сюда в это время. Там, в человеческом мире, мне пришлось пойти на хитрость. Твоя приёмная мама очень хотела замуж, а у меня в земном банке были большие деньги на счету на предъявителя, дождавшиеся меня через 500 лет. Её отец сделал нам документы, а я спас его от разорения. Брак с был фиктивным. Нам надо было просто переждать некоторое время, и мы могли бы вернуться обратно». Я делал несколько попыток вернуться, но магический мир меня отторгал. А в 12 у меня появилась магия, я посмотрела на него. Да, весьма неожиданно, и у меня тоже. Но меня мир забрал обратно, а тебя не пустил. «Забрал?» — удивилась я. «Я думала, тебя забрал, патруль». «Нет, так как я сильное магическое существо, мир просто вернул меня сюда». «Без моего желания и выпускать не стал. Я могу навредить человечеству. А почему я смогла проникнуть сюда именно сейчас?» «Пришло и твое время. Мир заинтересован в сильных магических существах. И ты одна из них». «Но Даниэр сказал, что моя магия слаба. Он не знал, кто ты, а теперь знает. И меня это огорчает». Мы с ним в некотором роде соперники. Соперники из-за Стало не по себе. Нет, мы оба драконы и не любим, когда кто-то находится на нашей территории. Эта часть мира моя. Ему здесь не место. Отец начал сердиться. Драконы? Я, кажется, начала догадываться, кто такой Данияр. Он водный, я воздух. «Ах, он чучело музейное! Он же жениться на мне хочет!» Внезапно разозлилась я. «Что?» — раздался голос Патрисии, и следом звон разбитой посуды. Мы кинулись к ней, начиная собирать разбитый чайный сервиз. «Да, это ерунда!» Она махнула каким-то цветком в руке, как вся посуда снова стала целой и встала на поднос, который исчез. «Что этот старый водяной змей хочет?» Он сказал, что я его пара, и он хочет, чтобы я вышла за него замуж. Помогла присесть Патриси. «Пара?» — они переглянулись. «А ты? Чего хочешь ты?» «Не знаю», — вдруг поняла я. «Я работать пошла в музей, учиться хочу. Замуж? Не знаю». Вьет пыталась меня сбагрить так рьяно, что я испытываю к этому некое предубеждение. Но Данияр не смогла сформулировать то, что он сегодня пробудил во мне. «В тебе, — говорит, — пробуждающаяся драконица, — она чувствует в нём свою пару». Отец сел в кресло. «Не думал я, что ты будешь драконицей. Почему-то мне казалось в тебе так много от матери». «Я драконица?» Удивлённо посмотрела на него. «Да, и я теперь это чувствую, но пока не ясно, какая твоя стихия. Да и учиться тебе нужно уже сейчас». «Я получила деньги, смогу оплатить учёбу». Вспомнила, что я посетила сегодня казначейство. «Ты, если захочешь, сможешь обучаться в лучшем институте магии. Бесплатно». Отец улыбнулся и расслабился. «А как же Данияр?» — спросила Патрисия у отца. «Ему придётся подождать до её пятидесятилетия. Драконицы становятся совершеннолетними в пятьдесят. Да, как человек в двадцать один, но таковы правила», — хмыкнул отец. «Это так долго?» — удивилась я, перемене настроения отца. «Детка, ты проживёшь несколько тысяч лет. Куда тебе торопиться?» «К замужеству ты должна подойти с полным осознанием, что ты сама этого желаешь». «Весьма заманчиво. А ещё я не услышала рассказ о том, как ты вернулся сюда». «Ох, я принесу ещё раз чай». всплеснула руками Патрисия. Она явно себя чувствовала лишней. «Дорогая, а может нам сходить в любимый ресторан? Как закончу рассказ? Всем вместе?» «Я не знаю». Она смутилась и замерла, смотря на меня испуганным взглядом. «Я не против ресторана, только не одета я для этого. Поможешь мне с платьем, мама?» Внезапно захотелось хоть как-то стать частью семьи. Я так долго была лишена отца и, возможно, настоящей материнской любви. «Конечно», — покраснела Патрисия, и ее взгляд изменился. Я прямо окунулась в ее любовь которую она, видимо, выплеснула на меня с эмоциями. «Милая, тише!» — сжал её руку отец. «Ты её напугаешь?» «Да-да, прости!» — она вскочила. «Я жду тебя в своих комнатах!» Выскочила из гостиной, унося с собой свою любовь ко мне и внезапно лишая меня этого тёплого чувства. «Она фея и не всегда может контролировать свои чувства», — попытался пояснить отец. Когда меня выкинуло в этот мир, я оказался сразу здесь, в доме, где меня ждала Патрисия. Вернуться или подать тебе хоть какую-то весточку я не мог. Это запрещено. А также вернуть своё имя. По документам я теперь Виктор, хоть и с фамилией Дашкевич, но мне, в общем-то, всё равно. Я просто стала ещё одним потомком. Мы теперь как бы другие существа. Но есть большой плюс. «Стал возможен официальный брак с твоей мамой. А там ведь я официально мёртв?» «Да, и похоронен. Евьет очень хотела отдать меня замуж зачем-то». «Это из-за брачного контракта. Она не может распоряжаться средствами на счетах, пока ты не вышла замуж. А теперь, после того, как ты сбежала, она сможет получить почти всё». Отец вздохнул. Всё же она старалась быть хорошей матерью и супругой. Она заслужила быть свободной. Но ненависти у меня к ней нет. Скорее, тёплые чувства и благодарность за воспитание. А почти всё это как? Твоё преданное вернётся сюда. Это закон, правило между банками. А часть благополучно достанется ей. В общем, я поняла — Но, думаю, у меня ещё будут вопросы. Поднялась я с места. Да, понятно. Сейчас, так сказать, всё прояснилось в общих чертах. Давай передохнём и отправимся в столицу пообедать. Отец протянул мне руку. Далеко же. Я вложила пальцы в его ладонь. Есть специальные проходы, они сокращают путь. Тебя ждёт мир полный открытий. Магия даёт столько всего. Мне кажется, я уже хочу знать всё, особенно о драконах и нашей семье. Я всё расскажу. Он отвёл меня на второй этаж. Там нас ждала мама. Это твои комнаты. Я приготовила их недавно, когда тебе исполнялся 21 год. Надеялась, что ты придёшь. Смутилась она. Много не болтать. Через полчаса нас ждут в ресторане. Попросил отец, закрывая за собой дверь. Я пришла. Оглядела небольшую и уютную гостиную. «Покажешь мне всё здесь?» «Да», — смутилась фея, «а в её движениях я узнала себя. Я тоже так краснею и смущенно тереблю одежду, хотя Вьет ругала меня за это». Мы вошли в спальню, я огляделась. Ничего броского, всё в кремовых тонах, с разбавлением яркими деталями. Картины на стенах, подушки с шёлковой вышивкой, стяжки на занавесках. Яркие акценты делали комнату какой-то милой и полной любви. Патрисия открыла дверь гардероба и отошла. Я с облегчением заметила красивые платья, блузки, юбки, без намёка на ту странную моду, как в человеческом мире. Я, пожалуй, надену вот это. Выбрала лёгкий брючный костюм. «Не хочу надевать платье, если можно». «О, конечно! Это по последней тенденции моды», — обрадовалась она. «А размер я подгоню». Выставила три пары обуви на выбор и показала на упаковке с бельём. «Я тоже хочу магию!» Улыбнулась ей, скидывая уже надоевшие джинсы и кроссовки. Ушла в ванную, быстро приняла душ Завернувшись, халат вышла. Надев всё, я обула туфли на небольшом каблуке и посмотрела на своё отражение. Такой одежды у меня никогда не было. Да уж, мне бы этот шкаф в рабочую квартиру. Это не нетрудно. Думаю, я смогу с этим справиться. Я могу помочь уложить волосы. Патрисия, сложив ладони, с каким-то острым восхищением смотрела на меня. Да, они влажные, я фена не нашла. Я пожала плечами и присела к туалетному столику. Она подошла, взяла расческу и начала разбирать пряди. Я так мечтала прикоснуться к тебе. Мне казалось, будет даже больно. Я столько раз стояла у стены, разделяющей нас, мечтая попасть к тебе. До последнего момента я не знала, что у меня есть другая мать. Посмотрела на неё через зеркало. И я пока не знаю, что с этим делать. «Просто дай нам возможность узнать друг друга поближе». Под её руками пряди волос сложились в аккуратные локоны. Она достала из шкатулки две небольшие заколки с бриллиантами, собирая волосы с висков и закалывая их на затылке. «Можно мне это надеть?» — увидела в шкатулке красивые пусеты. «О, конечно! Здесь всё твоё!» — она взяла шкатулку и поднесла ко мне. Я взяла бриллиантовые серёжки и надела их, снимая обычную бижутерию. «Мне достаточно», — поднялась с Пуфика. «Пойдём, отец ждёт перед дверями». «Может, сменим сумку?» Мама замялась, держа в руках мой рюкзак. «Да, можно было бы на что-то такое же вместительное», — задумалась я. «Мой старенький рюкзак смотрелся бы сейчас странно». «Я могу его сделать вот такой сумкой». Она махнула рукой, и вместо рюкзака появилась аккуратная сумка. И там места больше, за счёт пространственного расширения. Главное, помнить, что туда положила. «Это будет несложно, я мало что туда кладу», — улыбнулась я. Взяла из её рук сумку, и мы пошли к дверям. «Молодцы, вписались в 20 минут». Отец подставил нам свои локти, приглашая положить руки. «Идёмте, отметим встречу». Спустившись на первый этаж, мы вышли через дверь, которая сейчас была затянута радужной плёнкой. Вышли на набережной какой-то большой реки, прямо у плавучего ресторана. Официант проводил нас к столику, стоявшему у противоположного конца. Из окна открывался прекрасный вид на воду и суда, проплывающие мимо. «Какие планы у тебя?» Мы утолили первый голод, и сейчас перед нами стояли десерт и кофе. Работать и учиться. Тем более есть возможность сделать это бесплатно. Работать? — удивился отец. Да, в музее администратором и на полставке бухгалтером. Но ведь у тебя теперь есть деньги. Да, но всё же я так хочу. Если получится совмещать учёбу и работу то почему бы и нет? Но я не думаю. Он попытался что-то ещё сказать, но его удержала мама. Дорогой, это её выбор. Она положила свою руку на его ладонь. Да, действительно, что это я? Извини меня, ты можешь поступать так, как считаешь нужным. А мы поможем в любом твоём начинании. Главное, чтоб тебе это было нужно. Приятно получать поддержку родных. А не запреты улыбнулась я